совместная работа. В последнем полугодии экзамены были самыми сложными. Помимо стандартных письменных и практических заданий, нужно было еще и сделать проект, групповой или одиночный. Можно было выбрать понравившуюся тему из десятка предложенных и подготовить, например, Небольшой справочник про духовные растения, которые произрастают на территории шэньшу. Или изучить, как меняются свойства талисманов в зависимости от бумаги и чернил. В будущем младшим адептам часто придется собирать ингредиенты, да и обеспечивать себя самыми необходимыми расходниками – Поэтому наставники хотели убедиться, что ученики готовы к этому. В группу можно было позвать до трех человек, так что Чан выбрал Юаня и Шиджу, которая с недавних пор снова начала в столовой садиться рядом с ними. Он предложил вместе поискать в лесу вокруг ордена духовные травы. а потом приготовить из них разнообразные пилюли и все это подробно описать. Такая работа вполне подходила для проекта. К тому же после завершения все изготовленные пилюли достанутся им, что тоже было плюсом. На выполнение проекта давали один месяц и на несколько дней освобождали от учебы, чтобы адепты могли заняться подготовкой. Обычно ученики нечасто спускались с горы, но теперь в зачарованной роще и на лугу вокруг нее постоянно кто-то бродил, и Чан со своей командой постоянно натыкался на других адептов, рыскавших в кустах и среди деревьев. конце концов, они решили разделиться, чтобы охватить большую площадь, потому что поблизости все сколько-нибудь ценные травы уже собрали. Чан взял на себя зачарованную рощу, так как лучше всех умел противостоять сонному заклятию, а Шиджу и Юань, отправились дальше без него. Обычно адепты старались проходить рощу как можно быстрее и ни на что не отвлекаться, чтобы случайно не уснуть, поэтому тут духовных растений было куда больше, чем в других местах. Чан за несколько часов собрал столько, что хватило бы на десять разных видов пилюль. Поняв, что у него осталось еще довольно много времени, он решил ненадолго посетить царство снов. Стоило ему устроиться под деревом и закрыть глаза, как он услышал, что неподалеку кто-то ходит. В роще чужие сны могли пересекаться друг с другом, так что парень почти не удивился, когда заметил силуэт человека. Он встал и тихо подошел ближе, чтобы проверить, кто там. Сюда не могли попасть крупные твари из другого мира, так что вряд ли за деревьями скрывалось что-то опасное. К своему удивлению Чан наткнулся на Дуань Маофу, собиравшего травы. В реальности его точно поблизости не было, но в царстве снов с пространством происходили всякие странные штуки, поэтому расстояние так сильно сократилось. Судя по всему, аристократ тут уже довольно давно находился, трав он набрал полную корзину, даже жаль, что все его труды развеются, как только проснется». Мао Фу заметил его и принял надменный вид. Тебя целой рощи мало. Непременно нужно было прийти ко мне и раздражать своим присутствием. Вообще-то меня здесь нет. Да и тебя тоже. Просыпайся. Что за бред? Не пытайся меня убедить, будто я сплю. Я только недавно проверял. Коварство царства снов состояло еще и в том, что застрявшему тут заклинателю могло присниться, будто он уже применил технику развеивания и пробудился. Но в реальности он все еще продолжал спать. Так что Чан решил убедить соперника другим способом. Он сосредоточился на том, чтобы на раскрытой ладони вырос глаз. Выглядело довольно жутко, и Дуань даже отшатнулся, когда парень вытянул руку в его сторону, и око моргнуло. С приглушенным ругательством Мао-Фу выполнил технику и исчез, а Чан вернулся к своим делам. Обычно адепты... в одиночку по роще не гуляли, кроме тех, кто увлекался снаходчеством. Так что Дуань тут должен был оказаться вместе со своей командой, но, похоже, товарищи его просто бросили, стоило ему уснуть. Чану даже как-то грустно стало от этой мысли. Наверное, Маофу не так уж хорошо живется в Ордене, Парень даже начал жалеть, что при первой встрече они так глупо разругались. Возможно, если бы не это, сейчас их отношения стали бы более дружескими. Во время работы над проектом ученики могли попросить у наставников доступ на третий уровень библиотеки, но, к удивлению Чана, Почти никто этим щедрым предложением не воспользовался. Однако Шиджу и Юаня он туда затащил. Хоть они и не были фанатами чтения, но все равно восхитились видом древних бесценных свитков и фолиантов. А еще впервые в жизни воспользовались нефритовыми табличками. чтобы посмотреть урок алхимии от признанного мастера. Чан после долгой работы тут знал запретную секцию как свои пять пальцев, так что подобрал для них самые лучшие материалы. И благодаря этому они смогли приготовить из собранных трав почти 20 видов разнообразных пилюль. Некоторые были весьма полезными, например, исцеляющие, обезболивающие или бодрящие. А некоторые оказались едва ли не шуточными, вроде тех, что окрашивали нос в красный цвет или вызывали зеленые пятна по всему телу. Чан понятия не имел, зачем кому-то вообще потребовалось не только создавать, но еще и записывать в учебники такой дурацкий рецепт. Однако в любом случае проект у троицы получился довольно объемным и интересным и получил высший бал у наставников.